Если я во всем честно признаюсь, это зачтется в мою пользу? — Разумеется. — Хорошо. Я расскажу все, что знаю. Спрашивайте. — Кто убил Виктора Мэннера? — У меня нет доказательств, но я убеждена, что его убил мой жених Геза Салый. «И вы могли бы повторить это при нем?» «Пожалуйста. Сделайте нам мощную ставку. Я скажу. Когда он отнял у меня письмо Виктора Меннеля и избил меня, он так и заявил, что убьет Меннеля, если я не порву с ним. Геза силен, как буйвол, и страшно ревнив. Майор Балент распорядился, чтобы привели». Гёзу Салый. Вечером, около восьми, когда Шалго, наконец, измученный после трех беспокойных дней, ушедших на поиски виллы в Фюроде, уже собирался лечь спать, неожиданно зазвонил прямой телефон полковника Кары. М. шестнадцать, сняв трубку, ответил Шалго. На другом конце провода Хрипловатый мужской голос по-французски спросил полковник Кара: "Нет. Полковник в Будапеште и вернется только завтра, а может, даже и послезавтра. Как же быть? Мне нужно было бы срочно переговорить с ним". Шалго поманил Лизу: и показал ей на другой аппарат. Лиза, быстро сняв трубку, начала о чем-то шепотом договариваться с телефонисткой местной станции, и между тем сам Шалго продолжал разговор с неизвестным обладателем хрипловатого баритона, посоветовав ему связаться по междугородному телефону с Министерством внутренних дел в Будапеште. «Если, конечно, полковник еще не уехал домой, — добавил он и спросил, — вы откуда сейчас звоните? Из Кестхея. Тогда вот вам мой совет. Обратитесь в отделение милиции. У них есть прямая телефонная связь с министерством». «Боюсь, это будет слишком поздно, — усомнился Баритон». Нужно немедленно принять меры. Скажите, а полковник, уезжая, не оставил заместителя? Оставил. Я его заместитель. Меня зовут Оскар Шалго. Тогда нам с вами нужно немедленно встретиться. Мое имя Пьер Монти. Я французский гражданин, турист. Проживаю в Эмиде. В отеле Русалка с 15 июля. В Кестхей. Поехал на несколько дней. Понятно, сказал Шалгу. Чем могу служить? Я могу встретиться с вами. Когда и где? В Шеофоке? В баре отеля Европа. На моих часах сейчас. Минут пять девятого. Если я сейчас же выйду, в десять я уже буду в Шефаке. В десять подойдет? Хорошо. Но как я вас узнаю? Очень просто. Скажите официанту, что ищете меня? Пожалуйста, повторите ваше имя. Пьяманть. Понял. Хорошо. — О чем примерно пойдет речь? — Я покажу вам убийцу Виктора Меннеля, некоего господина Эриха Фокса. — Эриха Фокса? — Вы шутите, месси. Фокс выехал за пределы Венгрии еще двадцатого июля. — Двадцатого выехал, а вчера возвратился. — И утром снова уедет, если вы не арестуете его сегодня же ночью. Пьер Монтье положил трубку. Итак, в десять в Шиофоке. Шалгу повернулся к Лизе, тщетно пытавшейся через центральную соединиться с каким-то абонентом. Однако нужный номер был все время занят.